Конечно, следуя безупречной научной этике, я должен был произвести серию опытов на крупных теплокровных прежде чем приступать к воскрешению высшего существа. Но обретенный принцип был вечен и неизменен, а я не мог ждать. Если в имение нагрянут вораксин И его свита, осуществление моей мечты, отодвинется на неизвестный срок, а то и вовсе станет невозможным. На возвращение наи мне понадобится не меньше недели. Бараксин возвращается через десять дней. Я задохнулся, представив, что я вновь вижу и касаюсь ее и мы вдвоем убегаем на край света. Сначала мы рванем в тундру, Оэлен. Там ради безопасности проживем несколько месяцев. После отправимся путешествовать. Мы заново откроем север и юг, мы будем подолгу жить у морей и озер, Мы увидим священные горы и реки земли. Я представил ее такой, как видел последний раз, семь лет назад, с каплями на коже и влажными волосами. Она растерянно озирается, как потерянный ребенок. Я согреваю и успокаиваю ее. Я объясняю, что у нее была временная амнезия. Заново рассказываю ей всю ее жизнь. Напоминаю, как она любила меня. Научу ее ходить, говорить и одеваться. Может быть, когда-нибудь я покажу ей бережки. И тогда она вспомнит меня. Обязательно вспомнит. А если нет, то Оэлен поймает небесным арканом и ее душу, и к ней вернется память, как когда-то ко мне. Я был внутренне готов к тому, что она не сможет или не захочет любить меня. Она будет вновь холодна и девственна, и почти наверняка, Отвергнет мою любовь. Ну что ж, я буду ее братом и защитником, ее бескорыстным хранителем. Мы будем близки, как Элоиза и Абеляр, но не в ту блаженную пору молодости, когда они с любовью отдавались друг другу, а много позже, когда, оскопленный врагами, Постаревший Абеляр и монахиня Элоиза все так же преданно и возвышенно любили друг друга. Может быть, я разыщу ее родных и объясню им, что Наташа жива. Я солгу, что была убита совсем другая девушка. Все будет счастливо, как в мыльном сериале их дочь пробыла в коме семь страшных лет, пока не нашелся я чудесный врач почти волшебник влюбившийся в спящую красавицу главное успеть воскресить наю и исчезнуть вместе с нею до возвращения в вараксина говорил что сны бывают большие и малые Малые ничего не значат и быстро забываются. Большие сны отличаются яркой реальностью, светом и звуками, ощущениями радости или утраты. Наши хранители предупреждают нас о грядущих переменах, но чаще печальных, чем радостных. Большой сон, сулящий несчастье, можно отвести, если после пробуждения пропеть его, протанцевать с бубном, прожить, постаравшись изменить его роковой итог. Сны настоящего шамана бывают только большими, и они так же реальны, как его дневная жизнь. Он долго учил меня сохранять ясное сознание в снах. тогда «Непрерывность сознания сохранится и после смерти тела». «Оттого все великие шаманы прошлого бессмертны», — утверждал Оэлен. «Все еще не понимая, что сплю, я поднялся с измятой лежанки и босиком вышел из лаборатории». Свежий снег был похож на свадебную парчу и совсем не холодил ноги. Через арку я заглянул во внутренний двор. Дверь в подвал была приоткрыта. Из щели сочился слабый, дрожащий свет нескольких свечей. Я распахнул дверь и спустился вниз. На полу в магическом кругу горели свечи кто то прятался в углу за черным пологом и свечи дрожали от дыхания этого существа я должен был увидеть его на ватных ногах я дошел до занавеса и сорвал его гроб все так же стоял как черная обглоданная морем скала шесть теней шесть языков темного пламени, плясали по стенам. Я надавил сбоку на крышку. Она бесшумно отъехала в сторону. Из сумрачных недр саркофага неживыми, расширенными глазами на меня смотрела Диона. Просл.